Глава шестнадцатая «Я не злопамятный, просто злой и память хорошая» Владимир Северский Глядя на этого грешанию, я почувствовал, что потихоньку зверею. Моя фамильная ярость довольно давно не проявляла себя. Видимо, личность Маркуса, что так до конца не исчезла, как-то ее нивелировала. Но сейчас... Меня буквально затрясло от гнева на рот Деминах, на боярского сына сильного, на бояр Ивана и Михаила, которые все пытались использовать меня в своих целях, а как не получилось, то решили выкинуть за порог, как щенка ненужного. Осталось только пинка дать для ускорения. Но особенно я разозлился, поймав взгляд этого грешани, и столько в этом взгляде было злорадства, что захотелось попросту срубить ему голову. Конечно, объявлять войну роду Деминых я не собираюсь, но стерпеть такое не смогу. Уж не знаю, то ли боярское звание свое берет, то ли я слишком вжился в образ бояричи, на которого равняются его воины. Выпрыгнув из экипажа, я, словно не замечая направленных копий, обошел шлагбаум, затем прошел мимо слегка растерявшегося дяди Саши и оказался лицом к лицу с Гришаний. «А ты немного на себя берешь, воин?» — почти спокойно спросил я, глядя ему в глаза. И с удовольствием заметил, что злорадство и некое торжество от своей крутости начало в его взгляде уступать место опаске. Он не мог не знать, что я победил боярина Каганова, и не боялся меня, лишь будучи прикрыт другими бойцами рода. Но вот теперь, когда я стою вплотную... «Приказ у меня!» — хрипло выкрикнул он, поглядывая мне за плечо. На воинов, которые, по идее, не должны были пустить меня так близко к его драгоценной тушке. Уж не знаю, что он там увидел, оборачиваться я принципиально не стал, но чуть-чуть уверенности к нему вернулось. «Приказ! И не тебе, чужак, что-то решать на этой земле! Боярин Михаил приказал не пускать, мы выполняем!» Если бы он на этом остановился, то я, наверное, сдержался. Но этот идиот, видя мое молчание, вдруг громко добавил «Проваливай, ходит тут всякие, по...» Договорить я ему не дал, ударил коротким боковым в челюсть, причем даже не стал вкладывать в удар всю новоприобретенную силу, просто показал, кто тут кто. Но несмотря на это, Гришаню крутануло в сторону, и он, не удержавшись, плюхнулся на колени. «На кого пасть открыл смерть?» — зло спросил я. «Знай свое место!» «Ах ты ж!» — выкрикнул он, и неловко поднявшись, схватился за висевший на поясе меч. «Нападение?» «Выхватить меч из ножен я ему также не дал. До смертоубийства убийства все же тоже не хотелось доводить. Поэтому ударил ногой в грудь, в стиле «это Спарта». И вот теперь я не сдерживался». Да, от удара Гришаня сложился вдвое и улетел, словно его машина сбила. Причем ему не повезло еще и в том... что в направлении его полета дорога заканчивалась и имелся довольно крутой склон. Поэтому вначале он летел по прямой, а потом падал вниз и катился. И что-то мне подсказывало, что быстро этот тип не встанет. Я же, не теряя времени, развернулся к десятку с копьями и послал в них заклинание головокружения. простенькое, незаметное обычным взглядом. Оно на короткое время заставляло почувствовать человека — Что такое качка в море при шторме? Причем действовала не на всех. Даже в моем мире достаточно подготовленный человек мог его проигнорировать, если у него, конечно, был хороший вестибулярный аппарат. А в этом мире сейчас и узнаем. «Живьем!» — Крикнул я своим бойцам, срываясь с места. Уточнял я не зря, потому что Михалев с подчиненными уже практически вступили в бой, и любим они явно не страдали. Заклинание не подействовало на троих, но они тоже отвлеклись, глядя на то, как их товарищи вдруг потеряли равновесие. И именно этих троих я и атаковал первыми, предварительно навесив на себя ускорение. Первый из воинов все же заметил мое движение и попытался ткнуть копьем, но я даже уворачиваться не стал, потому что это было чертовски медленно, хотя у воина явно был не первый ранг. Просто я двигался, наверное, с такой же скоростью, Как тот воин, что погиб от стрелы Егора на пасеке, и напади на меня сейчас кто-то подобный, то я уже не стоял бы на месте, пытаясь сообразить, где противник. Левой рукой я увел копье в сторону и, подпрыгнув, в лучших традициях муай-тай, пробил коленом в голову. Приземлившись, сразу же присел, пропуская над головой еще одно копье. Резко выпрямился, подбил нападавшему ногу и добил локтем. Третий воин хоть и не попал под головокружение, но среагировать никак не успел, растерялся, и я двумя ударами отправил в беспамятство и его. В итоге, после этой молниеносной атаки на ногах, из всего десятка остался лишь один. Остальных мои бойцы уже положили и вырубили. Некоторых, похоже, излишне жестко, но жить определенно будут. Последний воин так и не успел прийти в себя. Он все еще пытался утвердиться на ногах, а Михалев с подчиненными уже закончили с остальными и уложили его на дорогу, стукнув по голове. На все про все ушло секунд пять-десять, а еще мне показалось, что мои воины двигаются быстрее, чем раньше. Неужели тоже взяли ранги после того боя? Хотя, если и так, то ничего удивительного. Мы бились с превосходящими силами противника, которых поддерживал сильный стихийник. а парни ничего не знали про мои возможности и были готовы погибнуть, но выжили, все логично. Кстати, хорошо бы сделать им артефакты, увеличивающие скорость. Чем боеспособнее мои бойцы, тем мы все дольше проживем, с такой-то беспокойной жизнью, но определенно не сейчас. Убедившись, что вся застава лежит в отключке, я повернулся к Сильнову. Боярский сын в эту мини-битву не вмешивался, просто смотрел. и сейчас на его лице появилась досада. Правда, непонятно из-за чего, то ли из-за нашей быстрой победы, то ли из-за всей ситуации в целом. «Десятник, строй!» скомандовал я, глядя на приближающихся к нам других бойцов рода Деминах, которые, конечно же, заметили, что кто-то отметелил их товарищей. «Эх, ежики лесные!» произнес Александр Сергеевич с досадой и в одно мгновение создал на себе кольчугу. А в следующее, после небрежного взмаха его руки, дорогу перекрыла здоровенная ледяная стена. «Не умеешь ты жить спокойно, боярич!» «Боярин», — поправил я и добавил. «Дядя Саша, тебе во всем этом участвовать не обязательно. Ты бы заткнулся», — беззлобно сказал он, — «боярин». Самое интересное, что стена перегородила только дорогу. И если слева от меня, как уже говорилось ранее, была враг? то справа обычные лужайки перед домами. Но воины, что бежали к нам, все равно остановились, даже не попытавшись ее обойти. Видимо, психологическое что-то. Если есть стена, значит, надо ее штурмовать. А зайти сбоку опасно. Не просто же так там проход оставили. Но их растерянность длилась недолго, секунд тридцать. И надо отдать должное, это время бойцы рода Деминых не теряли зря. Когда стена буквально взорвалась из-за попавшей в нее чьей-то техники, то за ней обнаружился полностью готовый к бою отряд в два десятка воинов. Они построились в боевой порядок и настроены были более чем решительно. Но и мы отступать не собирались. Я уже прикидывал, каким бы заклинанием их раскидать. Сильно, судя по его виду, занимался тем же. А мои воины выстроились в небольшой клин чуть сбоку, чтобы не перекрывать обзор стихиником и выдвинули на острие вторушу. Ну что же, повеселимся? Пора показать здешнему Люду, кто такие северские. «Отставить!» раздался крик из-за спин приготовившихся к атаке Деминах. «Отставить, мать вашу!» А спустя несколько секунд к нам вышел и обладатель командного голоса. Мужчина в возрасте за пятьдесят, высокий, широкоплечий, И очень властный, я его раньше не видел. Но вот дядя Саша, похоже, был хорошо знаком, что подтвердили следующие слова незнакомца. «Сашка, твою за ногу! Ты что тут устроил? Раскол в роду создать хочешь?» «А ты, Тёма, на меня не ори!» Тут же огрызнулся Сильнов. Сам заставу установил во главе с идиотом. «Вы какого... творите, недоумки?» «Что?» — заорал в ответ этот Тёма. То По что твои люди на княжеского боярина нападают? По что они его оскорблять вздумали?» «Так, подожди», — уже спокойнее произнес незнакомец и для убедительности даже выставил перед собой пустые ладони. «Кто кого оскорблял и нападал?» «Да вон он валяется», — кивнул дядя Саша в сторону оврага, где ворочился получивший люлей у Гришаня, «Грешаня?» — присмотревшись, спросил Тёма. и его аж перекосило. Вот уж действительно недоумок. Но сам знаешь, чей он протеже, потому и поставил его подальше от людей. Кто же знал, что вы тут сейчас появитесь? Что тут вообще происходит, боярин? Влез в разговор я, надоело быть статистом. Боярич? С непонятной интонацией спросил он. Боярин, поправил я, боярин северский. Хм... «Ну а я боярский сын Снегирёв, Артём Романович. А происходит?» Внезапно Снегирёв замолчал и снова хмыкнул, но на этот раз более эмоционально. «Надо же, боярин Северский, вот же! Ты от темы не отходи, Артём Романович!» «Хорошо, хорошо, боярин. Сейчас всё объясню, не гоношись!» В ответ на эти слова я заскрипел зубами. «Как же надоело, что все подряд видит во мне подростка!» «Должно быть, придется выбить не один десяток зубов, прежде чем меня начнут воспринимать всерьез». Снегирев некоторое время собирался с мыслями, заодно разглядывая побитых нами бойцов. Затем уже открыл было рот для объяснений, но сказать ничего не успел. Его перебил девичий голос, донесшийся из-за спин воинов Деминах. «Остановитесь именем рода!» Строй бойцов, что все еще был в боевой готовности, странно зашевелился. Воины закрутили головами, не понимая, что происходит. А затем двое из них в первом ряду вдруг буквально вылетели вперед и даже пробежали несколько шагов, прежде чем смогли затормозить. А в образовавшуюся брешь прошли две девушки. И Василиса и Эльза явно были готовы к чему угодно. Обе активировали кольчуги и наглядно иллюстрировали контраст между льдом и пламенем. Правда, если немка на первый взгляд казалась спокойной, то Васька просто пылала гневом. Пройдя мимо растерявшегося Снегирева, девушки встали рядом со мной и развернулись лицом к угрозе. Я думал, что Василиса сейчас начнет ругаться в своем излюбленном стиле, но нет. Она заговорила с пугающим спокойствием в голосе, которая абсолютно не вязалась с ее внешним видом. «Что вы творите, воины? Вам не стыдно? Не стыдно выполнять распоряжения, которые идут во вред роду? Против кого вы обнажили оружие? Против Маркуса? А знаете ли вы, что он вместе с верными людьми малым числом сражался против множества степняков?» Судя по некоторой растерянности на лицах бойцов, они знали, а Васька продолжила. Он сражался, когда на нас подло напали, он не сдался и смог победить, а потом, узнав, что за нападением стоит боярин Каганов, поехал и убил его, лично, на суде богов. Он вступился за честь всего рода Деминых, не только бояр и детей боярских, но и простых людей. Теперь никто не сможет сказать, что на наш род можно безнаказанно нападать, точнее, не могли бы сказать, потому что дед Михаил все-таки выгнал его из рода». «Выгнал!» — все больше распалялась Василиса. От первоначального спокойного голоса не осталось и следа. Даже княгиня, чей подданный был убит, согласилась, что Маркус был в своем праве и что он достоин боярского звания. А вот Михаил Васильевич заявил, что такой боярин ему не нужен. «И сейчас, глядя на всех вас, я понимаю, что и вам не нужен честный и достойный боярин». Вы выполняете бесчестный приказ деда Михаила и выгоняете Маркуса на улицу. Готовы убить его ни за что. Почему? Лишь от того, что так повелел старик, которому уже недорог свой род. Боярышня, неожиданно перебил ее Артем Романович. Мы не выполняем приказ главы рода. Как? Растерялась Васька и даже кольчугу от неожиданности деактивировала. «Мы выполняем приказ его внука, Ильи Демина», — пояснил Снегирев. И с явной неохотой добавил. «Нового главы младшей ветви». «О как! Судя по опыту среди воинов Деминах, а к этому времени вокруг собрались практически все, оставив на время несчастных китайцев, они были не в курсе». «Да я и сам удивился. Илья — старший внук Михаила Васильевича. Ему, если не ошибаюсь, почти восемнадцать». маркуса он традиционно не любил поэтому знал тот его плохо соответственно и мне мало что о нем известно но одно я знал точно ильи не было в княжестве уже довольно давно а тут вдруг вернулся да еще и стал главой младшей ветви неожиданно очень особенно для василисы впрочем сестра быстро справилась с удивлением обвела собравшихся вокруг нас людей долгим взглядом горько усмехнулась и сказала может оно и к лучшему «Значит, и я теперь роду не нужна!» «Боярышню!» — растерянно произнес дядя Саша. «Да как же так?» Из всех присутствующих у боярского сына Сильного вид был, пожалуй, самый ошарашенный, что и неудивительно, он же сам как раз из младшей ветви, авторитетный человек, и вот так из третьих рук узнает, что у них теперь новые глава. «А вот так дядь Саш!» — развела руками Васька, а затем повысив голос обратилась к воинам «Падите прочь может я уже и не боярышня, но все еще урожденная демина потому не мешайте нам собирать вещи мы уезжаем и пошла вперед, а бойцы рода перед ней расступались сориентировавшись я пошел следом, махнув рукой своим, чтобы следовали за нами войны уже определенно не будет. александр сергеевич шел рядом и вид имел все еще пришибленный. но издаваться сразу не собирался. «Как же так, боярышня?» — догнал он Ваську. Видимо, кроме этого он ничего путного сказать не мог. «Ой, молчи, дядя Саша!» — отмахнулась сестра и хлюпнула носом. А потом внезапно остановилась и посмотрела на меня. «Маркус, ты ведь не против, если я поеду с тобой? Я понимаю, что больше тебе никто, но и оставаться тут, с этим...» Быстро приблизившись, я обнял девушку и прижал к себе. и только тогда Василиса позволила себе разрыдаться. А боярский сын Сельнов все стоял рядом и чуть слышно повторял как заклинание. «Как же так? Да как же?» Сборы заняли часа четыре, и то только потому, что Михалев отправил бойцов за телегами в ближайшую деревушку. Я большую часть этого времени стоял рядом с домом и смотрел на китайцев. Они сбились в кучку, И выглядели такими же растерянными, как совсем недавно Александр Сергеевич. В другой ситуации я бы обязательно подошел и спросил, что у них стряслось. Но сейчас не до того было. У самого такое творится, что хоть стой, хоть падай. За меня этот вопрос задал дядя Саша. Правда, не самим китайцам, а Снегиреву. Тёма, а эти несчастные-то чего натворили?» «Да кто бы знал!» — пожал плечами Артем Романович. Но сегодня боярин вызвал, представил Илью как нового главу младшей ветви, повелел слушаться его приказов. Вот бояричи и приказал всех китайцев на улицу, хоть силой, и Гришаню с нами послал. Ну мы, про Маркуса правда лично мне ничего не говорил. Да, многозначительно произнес Сильнов. А почему вы? Вы же к старшей ветви относитесь. Наверное, как раз потому, что старшая. «Вот ты стал бы выполнять приказы этого боярича?» «Очень сомневаюсь», — признался дядя Саша. «Ну вот, а у меня и выбора-то нет. Я клятву боярину Михаилу лично давал». «Так что, дядь Саш?» — со злым сарказмом в голосе спросил я. «Дом, служба и благополучие?» Сильнов не ответил, только насупился и отвернулся. А вот Снегирев заинтересовался. «Ты о чем, боярич?» «Боярин!» — уже как-то даже привычно поправил я. «Я о том, что что-то сгнило в роду Деминах. Единственный более-менее адекватный человек, я про боярина Ивана, если ты не понял, сослан не пойми куда». Главой младшей ветви в обход урожденной боярышни назначили внука главы ветви старшей. А он, не успев власть в руки получить, уже людей на улицу выгоняет, даже не подумав, что с ними будет». — Да не пропадут, — как-то неуверенно сказал Снегирев. — Деньги у них должны быть, по идее. — Ага, по идее, — хмыкнул я. — А может и нет. И будут они на улице жить. Вот только долго ли? Знаешь, сын Боярский, я хоть Демином и недолго был, но никогда себе и представить такого не мог. Пусть китайцы и не члены рода, но они годы прожили на этой земле, бок о бок с нами. А теперь их пинком и в неизвестность. Про себя я вообще молчу. «Боярин, твое предложение еще в силе?» — неожиданно спросил Сильнов. «Примешь мою клятву? Только я не один, с женами и детьми».